Глава 33: Красавица и чудовище. То есть, Пришлая и герцог Герцог был прав, когда говорил, что на нем все быстро заживает. Действительно, как на собаке, но я все равно зачем-то продолжала находиться в его спальне, хотя прошло уже больше недели. Словно стоило мне уйти к себе, как случится что-то непоправимое. Глупо, конечно, но поделать с собой я ничего не могла. Казалось, я расслаблюсь, и в замке вновь появится тот зверь и захочет завершить начатое. Волк напал именно на меня. Нероид был его целью в тот день. Вдруг чудовище захочет воспользоваться временной слабостью герцога. Придет, и тут я, защитница. Очень глупо. Но находиться рядом с герцогом мне было гораздо спокойнее. К слову, сам он тоже не спешил прогонять меня. Не могу сказать, что между нами образовался мир, но что-то поменялось. И окончательно закрепила я результат своими извинениями, что принесла Ройду. «Я была не права, так грубо говоря, о твоей жене. Прости», — тихо произнесла я, обрабатывая раны. Просто слишком близко к сердцу приняла то, что чувствует Амелия. Я сама пережила нечто подобное. «Потеряла мужа?» — не сводя с меня пристального взгляда, уточнил герцог. «Нет», — я покачала головой. «Моя мама умерла при родах. Папа очень тяжело переживал все это, да и не смог пережить, если честно». Папа первый год моей жизни отказывался даже смотреть на родную дочь. Винил в том, в чем моей вины не было. Хорошо, что бабушка с дедом смогли достучаться и объяснить, что если он настолько любил маму, то просто не мог не любить меня. Я ведь ее продолжение, частичка их обоих. В каком-то смысле папа даже слишком буквально воспринял меня как память о своей любимой. Сложно его судить. Но детство было не лучшим. Нет, папа любил меня, оберегал. Но делал это так же, как сейчас Ройд поступал с Амелией. Не разрешал ничего без него делать. Никаких секций, кружков, дней рождения соседских детей. Господи, он меня даже в садик не отдал, боясь не пойми чего. А дом... Наша квартира была музеем имени мамы. На трюмо лежала ее расческа Рядом косметичка и духи, словно она только утром все здесь оставила, уходя на работу. В шкафу висели платья, в прихожей стояла уличная обувь и домашние тапочки, что никогда не дождутся свою владелицу. Да, когда я была маленькая, все это воспринимала как игру. И кто знает, сколько бы это еще продлилось, и чем бы вообще закончилось, если... И что случилось потом? С неестественной ему мягкостью спросил у меня герцог, когда я замолчала, оборвав свой рассказ. «Он умер», — коротко ответила я. «А за мной приехали бабушка с дедом, и никогда не забуду, с каким ужасом они осматривались дома». Бабушка плакала и все прижимала меня к себе, прося прощения то у меня, то у моей мамы, что они не доглядели. Они не знали. Я прочистила запершившее горло, стараясь придать голосу беззаботности. Потом началась школа, затем университет. Я стала медиком и попала в ваш суровый мир. Озвучила я то, что Ройд и так прекрасно знал. Я искренне переживаю за Амелию, потому что знаю, от чего у нее повышенная утомляемость и слабость. И хоть я и не вправе просить, но не ломай ей жизнь так же, как отец сломал мою. И пусть ты делаешь это лишь из любви. Я не стала продолжать, отступив на шаг от кровати. Я закончила перевязку. Спасибо. Впервые за время нашего знакомства Ройд поблагодарил меня. И за то, что помогла мне. Спасибо. Это моя работа. От смущения у меня на щеках появился румянец. Смотря на герцога, я впервые почувствовала странное тепло в груди. Удивительно, но Ройд даже улыбнулся. На мгновение я потерялась, наблюдая, как улыбка преображает его лицо. А, возможно, все дело было в свечах и бликах, что давали тени. Кто знает. Но в ту ночь между нами определенно что-то изменилось. Возможно, виной тому мои откровение или просто слабость не до конца восстановившегося герцога, но эта ночь стала первой, что мы провели вместе, проговорив до самого рассвета. Роид не только внимательно слушал меня и мои рассуждения про улучшение жизни в замке, но и охотно отвечал на мои вопросы. Не на все, конечно. Например, он разъяснил мне, что дрался не с волком, а с оборотнем, таким же, как он. Но вот имя этой псины Ройд назвать не смог. И это его сильно озадачило, ведь оборотни носители королевской крови, и всех их он знал как в лицо, так и в морду. Всех, кроме этого. Точнее, этой. Пол тварюшки он сумел определить. «Кажется, у кого-то есть бастард», — делился он со мной рассуждениями на эту тему, «или какая-то неучтённая ветвь нашей семьи. Я разберусь». И я ему верила. Как я заметила своё слово, герцог держал всегда. В этом я смогла убедиться спустя несколько дней после того, как он окончательно встал на ноги. Ройд лично принес мне два килограмма дубовой золы и не просто принес, а еще и поинтересовался. Ты говорила, что тебе это нужно для твоего варева? Мыло шокированно поправила я его, смотря на мешки, как на нечто фантастическое. Мыло, повторил он за мной. Еще какая-нибудь помощь нужна? «Если ты хочешь поучаствовать в процессе», — неуверенно ответила я ему. И удивительно, но его светлость захотел поучаствовать. И не просто поучаствовать, а перехватить на себя главенство операции под названием «Мыловар. Начало». Сколько мы спорили, пока пытались создать щелочь, — слышал весь замок. Но как бы мы ни ругались, как ни кричали, не Нероид больше не перекидывался, не терял над собой контроль, хотя иногда в его глазах я замечала отблески потустороннего свечения. А вот я однажды потеряла контроль над собой. В тот день мы снова вываривали щелочь, изменив рецепт под контролем герцога. Он взял четыре литра воды вместо пяти А количество дубовой золы, наоборот, увеличил до трех килограммов. В тот момент, когда брошенные в котел куриные яйца всплыли так, как указано в рецепте, обозначая готовность продукта, я не сдержалась и обняла герцога, чувствуя, как сердце ускоряется от восторга. Осталось всего ничего. Добавить жир в правильной пропорции, что-то ароматное, тщательно перемешать до окончательного загустения и... всё. В следующую секунду меня кинуло в жар. Но уже не от перспективы совсем скоро получить настоящий кусок мыла, а от того, что губы Ройда жадно накрыли мои.